Глава 30. Ее магия будет равной по силе моей. Владыка тьмы глубоко вздохнул. Он стоял один в опустевшем после свадебной церемонии зале и неторопливо пытался разгадать нюансы своих чувств. Эмоции мага – его энергия. Наивные люди полагают, что черные маги промышляют только темными делами, проклятиями и смертью, Но для Артемия истинная магия никогда не имела одного цвета. Пространство впереди мужчины колыхнулось, раздвинулось, и Артемия окатила черная густая волна. Тьма была живой, вязкой и беспокойной субстанцией, но мужчина уже привык к ее нраву. Темнота много лет служила ему верным соратником и другом. Артемий прикрыл глаза и протянул руку вперед. Его пальцы медленно потемнели, скукожились, Стали жилистыми и пепельно серыми. Ногти мужчины покраснели и превратились в острые когти. Лицо Владыки спряталось за маской демона, и его красивая мужская улыбка замерла в зверином оскале. Хм! <свык> <свык> Услышал Артемию себя за спиной и с досадой зашипел. Находясь в шкуре демона, он чувствовал острее. Будто вот сейчас Владыка волосками на спине уловил, что в зал вошел его советник. Давид, судя по тому, как нервно болтались его ладони, был зол и недоволен. Артемий раскинул звериные лапы в стороны и принюхался. В демонической ипостаси он мог лучше понимать и других, и самого себя. «Что вы надумали с девчонкой, владыка?» загундосил Давид, как капризный ребенок. «Не вижу от нее пока никакого толка. Она как безголовая курица, видит тьма. Еще и приворовывает». «Носится с Люцифером по замку в вашей торжественной церемониальной мантии, как в домашнем халате». Артемий задорно хихикнул. Он чувствовал в словах советника презрение и неприязнь по отношению к Светлане, но не мог докопаться до их настоящей причины. Давид был его тенью, его частью. А значит, то, что чувствовал советник, в какой-то мере чувствовал и сам Артемий, только не признавался в этом сам себе. «Не вижу в девчонке ничего особенного», Снова заныл Давид за спиной владыки, и тому пришлось держать ответ. «Дай ей время», — спокойно произнес Артемий. «Я не идиот, чтобы жениться на первой встречной. Мы посмотрим, как она покажет себя в деле». «В каком деле?» — проскулил Давид и шаркающей походкой подскочил к хозяину. Советник остановился перед демоном и грозно сжал кулаки. «Магии у нее ноль! Единственное, на что ей хватило ума!» «Это подцепить воина и сбежать с ним в город, к другому магу!» — забрюзжал Давид, выплевывая слова, словно стрелы. «Вы дождетесь, владыка! Она вам еще в Подоле принесет! Опозорит!» В Подоле торжественной церемонии мантии улыбнулся Артемий уголком звериных губ. «Мне нужно будет уехать во дворец короля?» «Вот ты и познакомишься со Светланой поближе, наладишь с ней отношения». Советника передернуло от отвращения. Его нервно потрясывало в присутствии никчемной попаданки. Ладно бы еще владыка выбрал девушку за необыкновенный магический дар или исключительное вероломство. Ничего выдающегося у Фифы не было, кроме непомерного гонора. «Я веду ее туда, куда считаю нужным, Давид», – отрезал владыка. «Ее магия будет равной по силе моей, можешь не волноваться». Советник недовольно цокнул языком. И тогда нас ждут куда более знаменательные проблемы, Издевательски процедил он. Король едва выносит вас, а уж вместе со всесильной женой вы взбесите его вдвое крепче. Адам отправит на вас свою безупречную армию, созовет против вас магов из соседних королевств, и нам не избежать войны. И все это из-за кого? Из-за глупенькой девчонки? Любовь сделала вас недальновидным, владыка» артемий усмехнулся и насмешливо вздернул бровь морду демона исказила злорадная гримаса вот оно что давид расхохотался владыка звериным рычанием боишься что она заберет меня у тебя советник панур опустил голову и виновато шагнул в сторону артемий был для него не просто хозяином он был его создателем а лишиться своего творца означало остаться в полном одиночестве «Тебе не о чем беспокоиться, Давид!» — оглушительно рыкнул Артемий голосом демона и задумался. Получается, он и сам боится остаться в одиночестве, опасается, что когда Света обретет магию, то он станет ей не нужен? И еще, Давид, — бесстрастно добавил владыка следом, — я требую от тебя больше уважения к Светлане. Не вороти нос, присмотрись к ней. И, может быть... «Ты найдешь в себе смелость разглядеть в девушке то, что увидел в ней я».